«Что ты собираешься делать, Трикс?» несколько мгновений Трикс подумал, а потом спросил. «Я?» «Правильный вопрос», — кивнул Щавель. «Именно ты. С Тианой, раз уж ты ее впутал в это дело. И с Холландбери, конечно». «Он-то мне зачем?» — возмутился Трикс. «Он славный, но маленький и мало что умеет». «А вы нам не поможете, учитель?» «Не могу», — печально сказал Щавель. Король Маркель сражайше запретил всем рыцарям, алхимикам и волшебникам,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 и осыпалась вниз. Нетронутой осталась только одна стена. Снежно-белая, гладкая, отполированная до блеска, она сразу притягивала взгляд. Даже в оранжевом свете заходящего солнца мрамор сиял первозданной чистотой. Магия, сказал Щавель, она защищала вход в подземное царство гномов. Когда-то народ Самаршана жил с пустынными гномами в мире и согласии настолько прочном, что врата в подземелье вели прямо из столицы. А что случилось потом? — спросил Трикс, сгорает любопытство Да все как обычно, полагаю. Поссорились из-за пошлин, начали ругаться. Самаршанцы установили гномом грабительские цены на продовольствие, те в отместку отвели подземные воды от ирригационных систем. Земледелие пришло в упадок, озера высохли, народ разбежался, и сия пустыня поглотила город. — Когда вы здесь занимались раскопками, эту дверь открывали? — Нет, конечно, — поморщился Мак. — Во-первых, мы не смогли разгадать ее секрет. Во-вторых, даже и не пытались. Мало ли, какие ужасные тайны могут скрываться в покинутом подземном городе. А если он не покинут, то гномы вовсе не обрадуются вторжению. Ребята терпеливо ждали. Щавель вздохнул, достал из кармана мантии уже зажженную трубку и присел на камень. «Надо покурить», — сказал он и с легким отвращением посмотрел на трубку. «Перекурил на капитуле. Думал, месяц к ней не притронусь». «А зачем тогда курите?» — удивилась Тиана. Это же вредно!» «Традиция», — пояснил Щавель. «Перед тем, как открыть вход в таинственное подземелье, маг обязан выкурить несколько трубок, задумчиво глядя на таинственные символы, выгравированные на камне». «Но тут же нет никаких символов», — заметил Трикс. «О!», -о, -о — Шавель торжественно поднял палец. «Именно!» Некоторое время все хранили молчание, глядя на белую стену. Шавель курил. Трикс почтительно наблюдал за учителем Тиана, разложив на валуне расшитое драгоценностями платья, любовалась им, потом убрала в вещмешок. Халанбери маялся от скуки. Вначале тихо, а потом начал ковырять ногой песок и подкидывать его в воздух. Щавель выпустил в воздух пару дымных колец, потом два квадрата, треугольник и ромб. Халанбери начал слоняться внутри развалин, пиная песок. Тиана неодобрительно посмотрела на брата, но тот сделал вид, что не замечает, напротив. Зацепил песок особенно сильно. Облако песка взвелось в воздух, коснулось белой стены и осело на нем затейливым узором. «Вот оно!» — воскликнул Щавель, вынимая изо рта трубку. «Вот!» Остаточная магия стершихся надписей притянула к себе песок. «А ну-ка, малыш, подбавь пыли!» «Ага!» — радостно завопил Халанбери и заплясал у стены, пиная песок. Часть надписей, впрочем, оказалась для него слишком высоко. Пришлось Тиане с Триксом прийти на помощь и зачерпывать песок руками. Вскоре стену покрыл затейливый витиеватый узор в самаршанском стиле, обрисовывающий большую двустворчатую дверь и надпись в рамке из виноградных лоз. — Скажи волшебное слово, друг, и входи! — торжественно произнес Щавель. — А вот и загадка. Не бывает волшебных дверей без загадок. — Как они мне надоели! — искренне воскликнул Трикс. — То драконы, то сфинкс. Теперь гномы. — Что поделать? — Это Восток, — вздохнул Щавель. — Давайте думай, друзья. Загадка не может быть сложной. Этой дверью пользовались непрерывно. Хотя, с другой стороны, она и так обычно была открыта. Так что загадку могли сделать и посложнее. — Волшебное слово, — Трик задумался. — Все слова вообще-то волшебные. Какой из них надо произнести? — Свет, — громко сказал Щавель. Потом повторил на самаршанском, на древнесамаршанском. Трикс с удивлением понял, что знает этот диалект. Видимо, драконы не мелочились, обучая его. А потом на каких-то скрижещущих языках, видимо, гномиях. Ничего не произошло. «Добро, зло, любовь, ненависть, абракадабра, крибли-крабли-бумс, перестройка!» Безрезультатно вещал Щавель. «А что такое перестройка?» — спросил Трикс. «Нет, ну я понимаю, но почему это волшебное слово?» «Говорят, когда-то оно уничтожило огромную великую страну», — пожал плечами щавель. «Есть еще одно такое же. Оно вообще погубило половину мира. Но я надеялся никогда не произносить слово из книги запретных знаний. Что ж, придется». «Политкорректность!» Но и на это страшное слово нарисованная дверь никак не отреагировала. «Надо еще покурить». — решил огорченный щавель. Но почему-то, вместо того, чтобы просто покурить, достал из складок к мантии фляжку, отхлебнул чего-то, закашлялся, а уж потом закурил. — Тут кроется какая-то загадка, — сказала Тиана. — Одновременно простая и сложная. — Так, так, так, — поощряюще сказал щавель, глядя на девочку подобревшими и покрасневшими глазами. — Это вроде как игра слов. Все думают, что это обращение к тому, кто читает надпись. — Ну, конечно же, — завопил Щавель. — Разумеется. Скажи волшебное слово «друг» и входи. Он кинулся к стене и завопил. — Друг! Потом он повторил это же слово на двух десятках других языков. — Ничего не произошло. — Облом, — грустно сказал Щавель. — Все сложнее, чем мы думали. Или проще. Алхаза был невежественным пустынным вождем, едва умеющим читать и писать. Он не имел никакого понятия о волшебных словах и заклинаниях. Но он как-то вошел сюда. — Пожалуйста, ну откройся, — воскликнул Халанбери. Раздался ужасающий скрип. Нарисованная дверь в стене стала рельефной, обрела объем и медленно открылась вовнутрь. Восхищенный древней магией Трикс обежал стену и посмотрел с другой стороны. «Разумеется, там ничего не было». «Ну вот», — сказал Щавель, глядя в темный провал. «Устами младенца. Самое простое из волшебных слов. Пожалуйста!» — открыла дверь. «В мешке вы найдете факелы, зачарованные, между прочим. Горят трое суток без перерыва. Немного еды, воды и предметы гигиены». «Спасибо», — сказала Тиана с чувством. «Я даже положил зеркальце и гребешок», — похвастался Щавель. Тиана подскочила к старому магу и поцеловала его в щеку. — Ну ладно, ладно, к чему эти нежности? — смущенно проворчал Щавель. — А то мне станет стыдно, что я вас покидаю в этот тревожный миг. «Покидайте — Покидайте? — поразился Трикс. — Конечно. Здесь наши пути расходятся, потому что древний закон неумолим. Если старый опытный маг спускается с молодыми спутниками в таинственное подземелье, ему суждено там погибнуть. — А если спускаются только молодые спутники? — — Тогда как придется, — пожал плечами Щавель. — Но я верю в вас. — Хотя бы заберите Халанбери, — попросила Тиана. Он еще маленький и глупый. «Чего — Чего? — возмутился мальчик. — Нет, нет и нет, — твердо сказал Щавель. — Халанбери — ваш ключ и талисман в этом приключении. Берегите его и внимательно прислушивайтесь ко всем его советам, даже если они покажутся вам нелепыми. Трикс и Тиана удивленно переглянулись. — Удачи вам, дети! торжественно сказал Щавель, развел руками и исчез. — Ага, будете меня во всем слушаться, ай! Халанбери обиженно глянул на сестру и потер затылок. — Чего дерешься? — Не возникай, — сказала Тиана. — Если Щавель велел тебя слушаться, это еще не значит, что сестра не вправе дать тебе подзатыльника. Халанбери сердито засопил и отошел поближе к Триксу.